Драма смеха и чем мы обязаны свалком. Глава 72. ужасающее преступления приводят в смятение средневековое аббатство, затерянное в итальянских горах. След ведет в огромную монастырскую библиотеку, где тайна, подобно дереву в лесу или алмазу среди осколков льда, Покоится рукопись, ради которой монахи готовы убивать и умирать. Аббат поручает расследование оказавшемуся в монастыре проездом брату Вильгельму Баскирвильскому, который выучился искусству допроса в бытность инквизиторам. Всё это происходит в бурном XIV веке. Имя Розы — ошеломительный нуар-детектив, разворачивающийся в тихом церемонном, полном тайных уголков монастырском мире. Играя со стереотипами жанра, Умберто Эко подмигивает книголюбам всех времён, изменяет обычную фам фаталь роковой книгой, которая соблазняет, развращает и убивает всякого, кто смеет читать ее. И читателю, разумеется, становится интересно, что же за опасные секреты содержит этот запретный текст, обладающий смертоносной силой сотни скорпионов. новые крамольное Евангелие, ужасающие предсказания какого-нибудь средневекового Нострадамуса, некромантия, порнография, богохульство, эзотерика, черные мессы. Ничего подобного. Когда Вильгельму Баскервильскому удается собрать части головоломки, выясняется, что это, о небеса, сочинение Аристотеля. Серьезно? В чем подвох? Аристотель вообще-то не слишком радикальный автор, в подрывных идеях вроде бы уличен не был. Трудно представить, чтобы теоретик, разработавший понятие «золотой середины», дотошный энциклопедист, основатель Ликея вот так взял и написал проклятую книгу. Однако Умберто эко приписывает опасный смысл тому аристотелевскому труду, который нам не суждено прочесть, утраченному трактату о комедии, легендарной второй части поэтики, то есть тексту, где исследуется, по словам самого Аристотеля, непочтительная вселенная смеха. В развязке имени Розы нас поджидает типичный монолог серийного убийцы, минута славы, во время которой всякий уважающий себя злодей, вместо того, чтобы умертвить детектива и выйти победителем, хвастливо распинается о собственном хитроумии. В подлинно апокалиптическом тоне монах-убийца поясняет, почему положение Аристотеля о смехе опасны и должны быть уничтожены. Смех возводится на уровень искусства. Он становится предметом философии и вероломного богословия. Смех освобождает простолюдина от страха перед дьяволом, потому что на празднике дураков и дьявол тоже выглядит бедным и дураковатым, а значит, управляемым. Однако эта книга могла бы посеять в мире мысль, что освобождение от страха перед дьяволом — наука. Надсаживаясь от хохота и полоща вином глотку, простолюдин ощущает себя хозяином, потому что он перевернул отношения власти. Но эта книга помогла бы ученым узаконить подобный переворот. Из этой книги могла бы вылететь «Люциферианская искра», которая учинила бы во всем мире новый пожар. Если бы в один прекрасный день в качестве неотъемлемого права мудрецов, закрепленного столь священным документом, как эта книга, стало бы дозволено искусство осмеяния, тогда у нас не нашлось бы оружия против богохульства. Тогда пошли бы в наступление тёмные силы плотского вещества, те силы, которые проявляются в рыгании и газопускании, и газопускание и рыгание присвоили бы себе то право, которым пользуется один только дух дышать, где хочет. Убийца вышедший из-под пера Умберто Эко даёт нам ключ к пониманию комедии как проклятого искусства. Древний юмор испытал страшное крушение. Все экземпляры аристотелевского трактата о комедии погибли, а вот часть, касавшаяся трагедии, благополучно пережила века. Многочисленные греческие комедиографы показывали свои пьесы в переполненных театрах, но спаслись тексты лишь одного из них — Аристофана. Большая часть жанров, перечисленных в каталоге Александрийской библиотеки, эпопея, трагедия, история, риторика, философия, отличалась серьезностью, даже торжественностью. По сей день канон сопротивляется смеху и желает его выдавить. У комедии куда меньше шансов на Оскар, чем у драмы. Писателя-юмориста нечасто встретишь среди нобелевских лауреатов. Публицисты и телевизионщики знают, что юмор хорошо продается, но интеллектуальные элиты гонят его с пьедестала искусства. Массовая культура эксплуатирует и принижает смех. Нас забавляют с помощью реалити-шоу и оперет, а высоколобая культура отрицает вульгарную эстетику, презрительно выгибая бровь. Индустрия беззаботных развлечений и успех сеансов смехотерапии – не сводит смех до уровня индивидуальной разрядки, мимолетной радости. По словам исследователя Луиса Бельтрана, ошибочно считать юмор маргинальным и странным явлением. Куда страннее серьезность, восторжествовавшая в недавно начавшийся период экономического и культурного неравноправия, известный нам под именем «История». Не будем забывать, этот период — только верхушка айсберга. Сотни тысяч лет мы жили по-другому. Первобытная культура, не знавшая письменности, монархии и накопление капитала, была по преимуществу равноправной и веселой. Русский теоретик Михаил Бахтин описывает, как наши далекие предки, ряженые в маски, праздновали, сливаясь в единую счастливую толпу, свои победы в деле выживания. Этот дух равенства жил, пока общества были бедны а системы их устройства просты. Но как только земледелие и торговля позволили людям разбогатеть, тот, чей амбар полнился быстрее прочих, поспешил изобрести иерархию. С тех пор правящие круги в неравноправном обществе предпочитают язык серьезности, потому что в истинном смехе слышится бунт, против угнетения, власти и чинов, страшное и ужасное неповиновение. В бахтинской теории меня привлекает апология смеха, но в равноправный и веселый, по преимуществу первобытный мир я не очень-то верю. Нахожу его скорее устрашающим, авторитарным и жестоким. Мне ближе сцена из фильма Стэнли Кубрика «2001 год. Космическая Одиссея». Когда первобытный человек впервые сообразил, что кость можно использовать как инструмент, он наверняка пошел и саданул ею по голове своего соплеменника. Родовые общины отнюдь не представляли собой демократический рай. Там имелись свои вожди. Да, по сравнению с нашими днями, все были примерно одинаково бедны. Но, боюсь, это не препятствовало проявлением деспотизма. «Тебе сюда нельзя. Самый крупный кусок мяса — мой. Это вы виноваты в неудачной охоте. Мы выгоним вас из племени, умертвим и прочее в том же духе». Да и не всегда смех способствует равноправию. Он бывает жестоким и костным. Как школьные издевательства над самыми слабыми или шуточки, которые, вероятно, травили нацисты, устраивая себе перекуры. И все же... И все же существует бунтарский юмор, бросающий вызов угнетению, раскалывающий скорлупу авторитарного мира, дающий понять, что король-то голый. «Смех», — говорит Милан Кундера в шутке, «обладает мощной способностью дискредитировать власть, поэтому он подозрителен и наказуем. Любимые вожди во все времена ненавидели и преследовали комиков, осмеливавшихся выставить их на посмешище. Юмористы обычно неугодны режимам и излишне серьезным индивидам. Даже в современных демократических обществах вспыхивают жаркие споры о границах юмора и оскорбления. Исход споров обычно зависит от того, чьи убеждения на кону. Толерантность — штука относительная. «Я возмущен, ты чересчур чувствителен, он догматичен». Аристофан, как и Чаплин, воплощает собой мятежный, и инакомыслящий смех. Мне всегда казалось, что они как бы из одной семьи. Чарли — добродушный кузен, а Аристофан — ехидный дедушка. Обоих интересуют обычные, слабые люди. Среди их героев нет аристократов. В разных картинах Чарли предстаёт перед нами как бродяга, беглый каторжник, эмигрант, алкоголик, оголодавший золотоискатель и безработный. Персонажи аристофановских комедий, мужчины и женщины, люди небогатые и незнатные, плуты в долгах, кумекающие как бы не платить налогов, уставшие от войны, охочие до секса и веселья, острословы. Они, может, и не голодают, но всегда мечтают до отвала наесться чечевицы, мяса и пирогов. Бродяга Чарли сочувствует сиротам и матерям-одиночкам, влюбляется в нищенок и при любой возможности норовит пнуть взад полицейского. Он нахально высмеивает богатеев, крупных бизнесменов, пограничников, напыщенных военачальников Первой мировой и самого Гитлера. Схожим образом герои Аристофана пытаются остановить войну сексуальной забастовкой, захватывают Афинское народное собрание и объявляют все имущество общим, издеваются над Сократом и задаются целью излечить бога богатств от близорукости, чтобы лучше распределял предмет своего покровительства. После разнузданных приключений и хитрых махинаций комедия неизменно завершается раблезианским пиром, многолюдным и веселым. И у Аристофана, и у Чаплина случались проблемы с правосудием. В комедиях Аристофана полно наскоков на личности, политических пародий, как в телешоу с марионетками. Актёры на сцене, не стесняясь называть имена и прозвища, зубоскалили над теми, кто сидел в театре. Этот золотушный, тот скупой, а вон тот — урод и мздоимец. Афины считались мегаполисом, крупнейшим городом планеты. Но сегодня с населением в 100 тысяч человек они потянули бы разве что на районный центр. Там все друг друга знали и увлекались древнейшим видом спорта — перемыванием костей ближнему. Аристофан, как и прочие горожане, любил проводить утро на агоре, куда все стекались за покупками, а также чтобы ругать власти, примечать кто что поделывает и сплетничать. Лучше всего он ладил с тосковавшими по-былому, консерваторами и противниками перемен. И в театре также непринужденно, как в уличных спорах, разделывал под орех Перикла, а другого политика клеймил колбасником. Интеллектуалов и поборников новой учености он в грош не ставил, но с благодарностью черпал в них вдохновение. Выдающихся людей заставлял в своих комедиях вытворять несусветное — Говорил языком улицы, деревни, а потом вдруг принимался пародировать выспренние пассажи трагедий или эпопей. По словам Андреса Барбы, давал материалистические ответы на идеалистические вопросы. «Аристофан проторил для нас новый путь, созданный волшебством театра. К миру через смех, к свободе через смех, к политическому действию через смех». Этот жанр, так называемая древняя комедия, прожил ровно столько, сколько существовала афинская демократия, против которой он главным образом и ополчался. У аристофановского юмора не было продолжения. Он ушел из жизни даже раньше самого Аристофана. В конце V века до нашей эры афины потерпели поражение от Спарты, поддержавшей олигархический переворот в городе. Последовали десятилетия политических встрясок и пораженческих настроений. Времена безнаказанной критики миновали. Аристофан продолжал писать, но комедии стали осторожнее, сюжеты аллегоричнее, без личных намеков и сатиры на правителей. Позже греки оказались под пятой Александра Македонского и его преемников, которые шуточек не терпели. Родилась новая комедия, комедия чувств, нравов, положений. Такой тип юмора имел в виду Артега и Гассет, когда сказал «Комедия — литературный жанр консервативных партий». Насколько мы знаем, сюжеты складывались из одних и тех же ингредиентов. Юные главные герои — пройдохи рабы, неожиданные встречи, перепутанные близнецы, суровые родители, добросердечные блудницы. Самым знаменитым и любимым автором той эпохи был Минандр. Случай Минандра в античной литературе уникален. Его веками читали с большим удовольствием, но до нас не дошло практически ничего. Постепенно и неотвратимо он исчез. Пока на египетских папирусах не нашли некоторые фрагменты его комедий, мы знали творчество Минандра лишь по цитатам. Он единственный канонический автор, полностью исключенный из рукописной традиции. Теперь он обретается на выжженной территории древнегреческой комедии, где до него затерялось множество авторов, список немых имен долог. Магнит, Евполит, кратин Эпихарм, Ферикрат, Платон, другой нефилософ, Антифан, Алексит, Дефил, Филимон, Аполлодор. Авторы новых комедий старались развлекать публику безобидно, но все равно начали ее раздражать. Когда античное общество стало более ханжеским, безнравственность повторяющихся сюжетов стала оскорбительно бросаться в глаза. Молодые повесы, шлюхи и одураченные родители ничему хорошему не могли научить новые поколения. Учителя в школах отбирали отдельные изречения или небольшие фрагменты из Минандра, остерегаясь пошатнуть убеждения невинных учеников. И изъеденные медленной цензурой его слова растворились, как и большая часть античного смеха. У монаха-убийцы из имени Розы было множество помощников на протяжении истории. В этом и состоит драматичный парадокс смеха. Лучше всего тот, что рано или поздно наживает себе врагов.